Глава 6. Контингент в баре для шахтеров оказался шумным и преимущественно нетрезвым. В основном здесь можно было увидеть мужчин, людей, минсеров, леранцев, марлаксов и других представителей окраинных планет Конфедерации. Хотя я заметила и мускулистых женщин в промасленных комбинезонах, веселящихся наравне со своими коллегами. Помимо них в заведении ошивались фигуристы-проститутки, что так и клеились к мужчинам в надежде подцепить клиента Пожирнее. Некоторым это удавалось успешно, и тогда они удалялись в вип-комнаты на другом уровне. Над подиумом горел голографический шар, в сиянии которого вяло танцевали три полуголые девушки. Местных завсегдатаев стриптиз не особо волновал, они лишь изредка бросали ленивые взгляды в ту сторону. Похоже, здешних мужчин интересовали только свеженькие лица. Однако неожиданные знакомства в мои планы не входили. На всякий случай я сделала физиономию пострашнее и нарастила побольше чешуек, как у чистокровных ларианок. Никто не заметил моей метаморфозы. Внешне я вполне могла сойти за одну из потенциальных работниц, которая прилетела устраиваться на местное добывающее предприятие, да и одежда никак не выделяла меня из толпы. По пути я успела прикупить другую куртку, которую набросила поверх прежней. Она же внешне добавляла фигуре массу. Свободный столик удалось найти быстро. Я уселась на обшарпанный синий диванчик, серьезно углубившись в изучение меню. За последнюю пару часов я успела проголодаться и очень надеялась отыскать что-либо по своему вкусу. Пусть здесь и не ресторан высшего класса, но все же народ летит сюда ради заработков. А значит, и кормить должны в целом неплохо. Еще насилие они, не без помощи Линдера. Я вывела приличную сумму, раскидав по анонимным картам. Схема оказалась довольно простой, но действенной. Теперь Крау не могло отследить мои затраты, а я осталась при своих кровных, пусть часть для отвода глаз и лежала на прежних счетах. Неподалеку от меня расположилась компания говорливых дориксов, один из которых яростно доказывал что-то другим. Остальные громко и оживленно спорили, шевеля длинными ушами. Их визгливые голоса звенели по всему бару, но зеленые карлики меня совсем не раздражали, наоборот. В этот момент я чувствовала прилив сил и долгожданную свободу. Побег от Крау поставил жирную точку на моей непродолжительной шпионской карьере. И если бы не другие обстоятельства в виде таинственной смерти Кэса, я бы почувствовала себя счастливой, наверное. Но даже сейчас дышалось намного легче, чем пару дней назад, когда я вся была на нервах и понятия не имела, что случится дальше. Сама местность около бара выглядела жутковато. Из мрачных запутанных переходов можно было попасть прямиком к внутренним туннелям астероида. Но я понимала, почему Линдер предложил встретиться именно здесь. В случае облавы из бара довольно легко убежать и спрятаться, можно оказаться на городской улице или пройти за периметр добывающего предприятия. А еще с другой стороны имелся торговый космопорт, откуда корабли компании вывозили добытые ископаемые напрямую, минуя пассажирский терминал. Забрав у дроида свой заказ, я неторопливо ела рамули и искоса наблюдала за тем, как один молодой темноволосый паренек делает ставки в игровом автомате. Ему не везло. Постоянно выпадали совсем не те символы. За полчаса незнакомец просадил приличную сумму, после чего с досады махнул рукой и вдруг направился в мою сторону и нахально присел напротив. «Здесь невозможно выиграть, сплошное надувательство», — посетовал он. Их делают исключительно для того, чтобы облапушивать наивных идиотов. Не знаю, на что ты вообще надеялся. Пожав плечами, я подвинула к себе чашку кейфа. Неожиданное соседство вызывало беспокойство. Я похож на наивного простака? Парень нахмурился и скривил рот. Еще как. Я хотела позвать охрану, но вдруг встретилась взглядом с голубыми глазами, вокруг которых вспыхнул оранжевый ободок и осеклась. Даже ты повелась. Значит, моя цель достигнута. Линдер, тоже узнавший меня по глазам, заулыбался. «Как добралась, сестренка?» «Нормально», — выдала я облегченно. Ничего другого от Линдера я и не ожидала. Стоило бы догадаться, он не появится здесь, используя собственную внешность, а детали мы не обсудили. «Закажешь выпить?» Он лениво откинулся на спинку дивана, заложив руки за голову. «Я торчу здесь уже три часа и слегка задолбался тебя ждать». «А больше ты ничего не хочешь? Потратил все деньги, что ли, раз сам ничего не заказываешь?» «Шутишь?» «Нет, конечно. Просто надо задержаться здесь еще ненадолго. Кстати, деньги, которые я продул, были с твоего счета». Линдер ухмыльнулся. «Ах так? Тогда никакого алкоголя и дорогих коктейлей. Сок и мари тебе подойдет?» Я взглянула на меню, строя себя саму серьезность. Умеет же мелкий, точнее, уже не очень нахал, испортить настроение. И теперь вместо приятных слов приветствия приходится говорить в ответ колкости. «Забыл, какая ты правильно, Эрджи?» «Ладно, давай хотя бы сок». «А ты сразу понял, что это я?» — спросила я, интереса ради, успокоившись. Признаться, пришлось немного погадать. Но здесь больше нет одиноких молодых девушек, потому других вариантов не оставалось. «Почему же вон одна?» Я взглядом указала на дальний стол, где сидела стройная темнокожая особа. Она пришла в бар в то время, пока я наблюдала, как Линдер проматывает деньги в игровом автомате. Со своего места я не могла рассмотреть ее лица. К тому же между нами постоянно кто-то ошивался. Но было в повадках девицы что-то знакомое, и она уж точно не являлась местной путаной, несмотря на короткое платье, едва прикрывающее бедра. Я поняла это, как только к ней пристали двое наглых парней, настойчиво желая познакомиться. Она отвечала терпеливо и дружелюбно, пока один не попытался ее обнять. И тогда Дарианка ловко выкрутила ему руку, используя болевой прием, склонилась над ним и что-то сказала. «Похотливых мужиков как ветром сдуло». Она слегка повернула голову к нам, и я оторопела. Вот уж кого не ожидала здесь увидеть, так это Арию Люциус. «Знаешь ее?» — заинтересованно спросил Линдер. «Да», — прошептала я. «Я тоже». Ошарашил меня братец ответом. «Разве вы знакомы?» Я нахмурила брови. Подставлять Арию не слишком-то хотелось. Раскрывать ей свою личность тоже, как бы сильно я по ней не соскучилась за то время, что мы не виделись. Сейчас она вполне могла выполнять задания, сотрудничая с Крау. «Неважно, мне сегодня несказанно везет. Что ты имеешь в виду?» «У меня с этой сукой давние счеты». Лин скривил рот. «Будь посторожнее в своих выражениях», — шикнула я на него. «Говорю как есть. Уж прости, если правда ранит твои нежные аристократические ушки, хотя ты давно не похожа на леди из высшего света». «Ты действительно намерен устроить с дырянкой разборки? Хм, я пока не решил, но уж очень хочется». В прошлом году, когда я выполнял одно из поручений Кэса, дарианская стерва вмешалась и испортила все мои планы. При этом едва не отправила на тот свет с помощью своего страйка и заперла в подвале с ядовитыми радхами. Скажи лучше, как ты планируешь отсюда улететь? В космопорте меня наверняка ждет засада. Перевела я тему отвлекая Линдера от мстительных мыслей. Заодно рассказала брату обо всем, что случилось за последние дни. Я поглядывала на Арию, но та нас не замечала, занятая своим делом. Догадывалась ли она, кто находился совсем близко? Возможно, на меня уже разослали ориентировки. А может, даже указали, что ищут Виксара. Долго оставаться на астероиды чересчур опасно. Город не такой уж большой, и нескольких дней хватит, чтобы обыскать каждый его закоулок. Я все продумал. Улетим на грузовом корабле вместе с сырьем. Отсюда транспортники отправляются в соседнюю систему — Там мы сможем приобрести звездолет. С нашими способностями проникнуть на борт не составит труда. И когда вылетает ближайший? С подозрением спросила я. Завтра. Но тогда нам придется где-то заночевать. Что-нибудь придумаем. Тем временем Ария кого-то заметила и встала, спрятавшись за висящим на цепях макетом звездолета, а вскоре и вовсе покинула бар. Похоже, она искала здесь не меня, а кого-то выслеживала. Линдер неожиданно оживился: Идем за ней. «Не вздумай ее трогать. Она моя подруга», — настойчиво возразила я. «Да плевать уже на шпионку Селестиана. Здесь оставаться нельзя. Посмотри сама». Линдер кивком указал на двери, куда уверенно вошли несколько крепких штурмовиков в синей-черной форме и со шлемами на головах. «Они явились за нами», — выдохнула я. «Точнее говоря, за тобой. Обо мне пока никто не знает. Это ненадолго, скоро узнают. Посмотри, у них шлемы с функцией электромагнитного излучения» которые просвечивают тело насквозь, — прошептала я испуганно. Но разглагольствовать было некогда. Поднявшись с дивана, я прокралась мимо столиков, спрятавшись за спинами подвыпивших работяг. Линдер направился за мной. Я скрючилась в три погибели и молилась про себя, чтобы штурмовики нас не заметили. Связываться с ними совсем не хотелось. Это особое подразделение службы рейнджеров обычно обеспечивало порядок на планетах, но их представители редко бывали на подобных небольших станциях. И уж если сюда отправили этих бравых ребят, наши дела явно плохи. Брат осознавал степень угрозы не хуже меня. Несмотря на молодость, Линдер Феракс успел побывать во многих переделках. Хотя я с ним давно ничему не удивлялась. Он с детства любил риск, любил всякие каверзы. А с того момента, как Шеннер сделал его доверенным агентом, так и вовсе получил карт-бланш на полную свободу действий. Да и за средствами дела не стояло. Улизнуть удалось не слишком далеко. Пока штурмовой отряд обыскивал весь зал и тряс посетителей, мы с Линдером прятались прямо за сцены со стриптизершами, которые с опаской, но продолжали свой танец, несмотря на неожиданно нагрянувших гостей. Не могли же эти боевики знать, что я нахожусь именно здесь. С момента побега я вела себя предельно осторожно. Видно, узнав о моем побеге от Фриггена, Дейтон бросил на мои поиски стратегический резерв. Прислал целый корабль штурмового подразделения, и они сейчас рыщут по всему городу. Моя поимка стала для Макса делом принципа и вопросом репутации. Но выглядело так, будто по его инициативе меня зачислили в категорию опасных преступников и террористов. А я ведь ничего не сделала и даже не собиралась. Но он и мерзавец, однако. Еще недавно, едва ли не в любви признавался, я почти поверила в его чувства. «Глянь-ка, они разделяются». Линдер указал мне на компанию штурмовиков. Часть из них и правда вышла наружу, но троим командир отдал приказ осмотреть остальные уголки зала. И теперь они направлялись к нам. «У тебя есть оружие?» шепотом спросил брат. «Какое ты имеется?» Я подняла руку с кольцом, показав бластер. «Тьфу ты! Держи нормальный страйк!» Он всучил мне ствол. «Бежим через внутренний туннель в сторону завода, там оторвемся от этих идиотов!» Спорить я не стала. Импульсный бластер, который выдал мне брат, был намного мощнее, даже агенты Крау не носили таких пушек. Наверное, на бегу и впрямь удобнее пользоваться ручным оружием, но я не собиралась ни в кого стрелять без крайней необходимости, надеясь обойтись без лишних жертв. Незаметно выскочив из бара, мы побежали правым коридором. К счастью, мы заранее успели просмотреть план городских лабиринтов и немного ориентировались, что и где находится. Дорога вела к платформе-подъемнику, вход туда осуществлялся по пропускам, однако защита оказалась не самой сложной. Линдер взломал ее за несколько минут. Чтобы пройти в соседнюю часть рабочего городка, обустроенную на другой горе, надо было сначала преодолеть прозрачный наружный тоннель, соединяющий секции добывающего предприятия. Таких переходов я насчитала четыре. Все они располагались под разным уклоном и вели в разные части здания. Но я не придала этому обстоятельству особого значения. Кабинистый ландшафт терракотового оттенка простирался вперед на многие соутерги с заметным изгибом, за которым виднелся далекий желтый диск звезды. В безвоздушном темном пространстве вращались гигантские лопасти, похожие на вентилятор для великанов, но на деле являющиеся аккумулирующими устройствами, улавливающими свет местного Солнца. Именно они снабжали базу на астероиде столь необходимой энергией. На фоне установки периодически пролетали камушки поменьше, движущиеся по своим стабильным орбитам и ничем не угрожающие городу. В навесной галерее стояла тишина, и, казалось, мы с Линдером уже оторвались от преследования. Но в какой-то момент сзади послышался звук шагов, и эхо угрожающе разнесло его по пустому коридору. По характерному лязганью я познала тяжелые ботинки штурмовиков. Но эти парни каким-то чудом свернули в другой переход. Спустя полминуты я заметила в соседнем тоннеле силуэты в шлемах. Но пока между нами были две прозрачные стены, разделенные вакуумной прослойкой, и штурмовики не могли стрелять, хотя тоже нас видели. Если они обойдут вокруг то попадут к нам, сказала я совсем тихо. Их намного больше, остальные в закрытой части здания, ответил Линдер. Он также смотрел на мужчин, которые в свою очередь наблюдали за нами. Кто-то из них уже сообщал через встроенную в костюм рацию о нашем обнаружении. Мои пальцы машинально сжали рукоять страйка. Стараясь не смотреть на них, мы побежали к противоположному краю Анфилады, но и отряд специального назначения не оставался на месте. «Я сейчас открою следующий отсек, а ты меня прикрой. Стреляй в них сразу, если что», — крикнул Линдер, бросившись к щитку на закрытые двери. Я понятия не имела, какие коды он использует для взлома, и ничем не могла ему помочь. А вот стрелять как раз умела, но это претило моим принципам. Оставались считанные секунды до мгновения, когда штурмовики ворвутся в наш коридор. Однако я все еще не могла решиться. В моей голове не укладывалось убийство других людей, даже ради собственной свободы. Я была готова бежать или воздействовать ментально, заставив их опустить оружие, но бежать некуда, а влиять на разум толпы — задача не из легких. «Не могу, открывай быстрее!» — выдохнула я, опустив руку со страйком. «Скрагова гуманистка, от тебя наши жизни зависят. Они не войдут сюда толпой, так что ликвидируй их по У тебя отличная позиция, и если не будешь мешкать, они нас не достанут», — прорычал Линдер. «Мы успеем» упрямо твердила я, должны успеть. Они нас не пожалеют. Я изо всех сил напряглась, стараясь ощутить эмоции преследователей и надеясь, что это поможет разрешить дилемму, стрелять или нет. И у меня получилось уловить чей-то ментальный фон. В голове прямо щелкнуло чужое желание уничтожить цель любым возможным способом, если не выйдет взять нас живыми. До меня быстро доходило, что шутки кончились, как завершилась эпоха миролюбивой Джилл Эрен привыкший использовать в своем арсенале любые средства. Обман, ментальное вмешательство, но только не убийство. Для этих людей я больше не агент Крау и даже не женщина. Теперь я дезертир, метаморф, представляющий особую опасность. Эти люди не станут колебаться, стрелять в нас или нет. Я больше не раздумывала, и как только в коридоре появился первый штурмовик, выстрелила в него. В амуниции мужчина мела защита. Но луч все равно задел плечо и руку, прожук дыру в костюме. Дальше бежать штурмовик уже не мог. Он упал на холодный металлический пол, пытаясь дотянуться здоровой рукой до своей раны и сделать инъекцию. Вслед за ним показался еще один, за ним еще. Я уже не особо соображала, куда именно стреляю. Все они представлялись мне мишенями на динамическом тренажере в центре подготовки. Я полностью отключила в себе реальности, даже не пыталась уловить их чувства, чтобы в ответственный момент не проявилась жалость, мешая выполнять работу. Поняв, что так просто нас не возьмешь, оставшиеся штурмовики перегруппировались и больше не заходили в наружный переход. Стали осторожнее. Сейчас я видела только тени, которые то удлинялись, то становились короче, и пыталась предугадать следующие шаги неприятеля. Что они собираются делать? Я отвлекла Линдера, указав на передвижение противника. Они возятся с подъемником. Он обернулся. Проклятие! Сейчас они просто отсоединят анфиладу от стационарной части, сместив к другому ярусу. И этим самым лишат нас воздуха. Я вдруг четко представила, что будет, если штурмовикам удастся осуществить задуманное. Но здесь лежат раненые. А им плевать. Только тебя почему-то заботят чужие жизни. Лучше не отвлекайся. Надеюсь, включить механизм не так просто, как им кажется. Я постаралась успокоиться, на всякий случай удерживая на прицеле вход в отсек наконец двери дверь плавно отъехала в сторону. «Готово, пойдем!» — громко воскликнул Линдер. Мы едва успели заскочить в закрытую часть здания, когда навесная галерея со скрипом двинулась вниз, отъезжая от основного блока и меняя положение. Свист воздуха, который устремился наружу из отсека, заглушил даже звон механизмов, и нас потянул обратно образовавшимся вакуумом. Температура в помещении быстро менялась, холод охватил мои конечности, Держаться за переборку становилось все сложнее. Но дверь зараза никак не закрывалась. Обессиленные, слегка обледеневшие ноги поехали по скользкому покрытию, но Линдер вовремя успел схватить меня за руку лонкером. Сейчас работает герметизация. «Просто набери в легкие больше воздуха, Эрджи!» — хрипло прокричал он. «Достань лонкер, постарайся переплести его с моим». Туго соображая нехватки кислорода, я шевельнула плечом, которое пока не до конца сковало холодом. Из-под костюма высунулось голубовато-щупальца. «Давай, цепляйся получше!» Осталось совсем чуть-чуть. Я держалась из последних сил, понимая, что другого варианта нет, но ситуация выходила из-под контроля. Каждая доля секунды играла важную роль. Мысли мелькали быстро, сменяя одна другую. Разум работал на пределе возможностей, отыскивая выход из положения. А затем на мгновение все вокруг потемнело. И кто-то в голове словно сказал Создая радиальное смещение временного контура с замедлением на две ступени. Сразу после этого из темноты выдвинулась женская фигура в длинном светлом одеянии с капюшоном, но я не успела различить черты лица незнакомки. Видение пропало внезапно, но вместо него внутри запульсировала новая мысль. «Я ведь могу замедлить ход событий в том месте, где сейчас нахожусь. Радиальное смещение временного контура» то и создание сферы, время в которой будет течь совсем иначе, и это позволит нам с Линдером выжить. Страх смерти вызвал желание любым путем применить свой дар. Я не знала о нем почти ничего, кроме того, что когда-то слышала от отца, но чувствовала, сейчас в моих силах задержать время, а вместе с ним и отсрочить нашу с братом гибель. Я представила некий эфемерный шар, где молекулы не движутся так быстро, и ветер не уносит последний воздух, вместо которого нагрянет смертоносный холод космического вакуума и напряглась изо всех сил. Пространство вокруг подернулось мелкой рябью, и я еще громче воззвала к своей внутренней сущности, пробуждая неведомые до сих пор способности. Линдер по-прежнему держал меня, но теперь все происходило иначе. Тяжелая дверь с функцией герметизации поехала быстрее, будто при ускоренном воспроизведении. Еще немного. Хлопок и тишина. Свист ветра прекратился, и я бессиленно упала на руки ничего не понимающего Линдера. Через пару секунд тишину нарушило шипение устройства воздухоподачи, которое восстанавливало показатели до нормы. К рукам и ногам постепенно возвращалась чувствительность. А еще я обнаружила, что моя внешность изменилась. Вместо ларианки я стала Эрджелианой. Так мой организм сэкономил энергию. Линдер тоже вернул свое собственное лицо, но сейчас нас никто не видел. Что это было? обеспокоенно спросил он. Все в порядке. Выдохнула я, рожав свой лонкер и втянув его обратно в спину. Потерла руки, чтобы восстановить кровообращение. Хорошо, что мы виксары, потому и продержались, задумчиво сказал он. Ты прав, согласилась я. Ладно, пойдем, они могут прийти и сюда. Теперь мы не улетим завтрашним рейсом, сказала я, возвращаясь в реальность. Придумаем что-нибудь, не паникуй раньше времени. Конечно, куда уж раньше? Буркнула я, но потом улыбнулась, осознав, из какой передряги мы только что вырвались. Надеясь загнать нас в ловушку, эти придурки облапошили самих себя и теперь не могли быстро нас нагнать. Здесь начинался транспортный ангар промышленной зоны астероида. Хотя мы ушли от погони, я все равно прислушивалась к звукам. Впереди раздались осторожные шаги, и они явно не принадлежали штурмовику. Дернув Линдера за рукав, я кивнула в сторону шума. «Я не чувствую ничьих эмоций!» Тихо сообщил он мне на ухо. «Я тоже», — произнесла я одними губами. Мелькнуло предположение, будто это может быть некий киборг, но я ошиблась. Тихие шаги принадлежали женщине, которая, как и мы с Лендером, контролировала свои эмоции, и я вдруг поняла, кто она такая. Аря ведь как раз ушла в эту сторону незадолго до появления в баре штурмовиков и теперь куда-то кралась по коридорам предприятия. Похоже на понятие немело, что сейчас творится в самом городе, Здесь связь ловила из рук вон плохо, мешали своим излучением установки. «Она нам и поможет выбраться», — неожиданно прошептал Линдер, пнув меня локтем в бок. «Сама ведь сказала, это Дарианка твоя приятельница. Не уверена, что обращаться к ней — хорошая идея. У тебя есть иные предложения? Дай подумать. Некогда думать». Линдер уже менял внешность. Но он даже не собирался становиться прыщавым пареньком, который болтал со мной в баре а когда до меня дошло, чью личину он решил использовать, я его все оторопела. Я увидела Рико, разве что более стройного и с другим оттенком глаз. Линдер хорошо запомнил его внешность еще на Джионе. «Вряд ли получится обмануть Арию», — пробормотала я, трансформируясь в Джил Эрен. Я поняла задумку брата, но не была уверена в успехе авантюры. Эта метаморфоза тянула гораздо меньше сил, чем поддержание внешности Лорианки. Все же детали человеческого облика давно хранились в подкорке мозга. Я могла оставаться в таком виде декадами или даже месяцами. «Посмотрим», — бросил Линдер, потянув меня вперед. Мы подошли почти вплотную к Арии, но стоило нам приблизиться, как Дорианка повернулась, направив в нашу сторону свой страйк. «Кто здесь?» — резко спросила она. Джил, извини, если напугала. Случайно тебя увидела». Джил, это и впрямь ты... Но что ты здесь делаешь?» Она присмотрелась ко мне, но оружие не убрала, мы явно вызывали у нее подозрения. «Нас командой отправили на Крип-2, оттуда заправка», — сказала я. «Мы вылетаем только завтра, но в городе объявлен план-перехват, ловят опасного беглого диссидента. Нам показалось, что он как раз пошел в эту сторону», — холодно пояснил Лин, копируя голос моего бывшего напарника. «Лично я различила бы обман сразу. Однако Ария Люциус не настолько хорошо помнила тон нашего блондина Рико» потому вдруг изменилось в лице. «А, тогда понятно». Выдохнула она, слегка расслабившись. «Ты здесь одна?» Поинтересовалась я, сделав непринужденное лицо. «Не совсем. Со мной пара помощников, но они сейчас в городе. Мы тебе не помешали, надеюсь?» «Нет, я уже возвращалась, просто решила кое-что проверить напоследок. Его Величество подозревает, будто с астероида ведется нелегальная торговля с даром, минуя все таможенные пункты. Он отправил меня разобраться». «Кто бы мог подумать, что мы встретимся в этой дыре, Джил? «Точно! А ты на своем корабле?» За таким разговором мы направлялись в сторону промышленного космопорта. «Да, он здесь под видом торгового судна». Она опять напряглась. Я задавала слишком много вопросов, что не могло не насторожить довольно опытную шпионку. Несмотря на сотрудничество, обычно агенты разных служб не распространялись друг к другу о своих заданиях. И спрашивать такое считалось дурным тоном, если только дело не касалось чего-то важного. Мне было совсем неловко продолжать расспросы, но этого и не потребовалось. Как только мы вышли в другую часть здания, Арии пришло сообщение. По ее изменившемуся лицу, я сразу поняла, дело пахнет фотогеном. Краем глаза я заметила, что на меня и Линдера поступили ориентировки. Пусть никто и не догадывался, кем именно является мой сообщник. Но ничего предпринять Ария не успела. «Вякнешь хоть что-то о нас, пристрелю на месте прорычал Линдер, выхватив у Дорианки ее оружие и направив ствол прямо ей в голову. «Ты кто вообще такой?» спросила она дрогнувшим голосом. «Скоро узнаешь. Веди нас в свой звездолёт и смотри. Без сюрпризов я с тобой шутить не намерен». Сменил Лин голос на собственный. Губы Арии побледнели. Она что-то вспомнила, но слишком поздно. Линдер уже скрутил ей руки, использовав магнитные наручники из ее же сумочки. «Этого не может быть!» Глухо прошептала она. «Что, не рассчитывала снова меня встретить, дрянь? Думала, я сдох в тот день, когда ты заблокировала меня в том бункере?» Прошипел мой братец. Я едва не схватилась за голову от чувства стыда перед Арией, хотя в чем-то понимала и негодование Линдера. Мое сердце рвалось на части, хотелось объясниться за его действия, рассказать о происходящем на самом деле, кто мы такие, но я не могла позволить себе сейчас болтать лишнее». Кто виноват, что ради служения своему хозяину ты был готов сдохнуть? Женщина ухмыльнулась, сохраняя язвительность даже в такой ситуации. «Я и сейчас готов», — проронил Линдер, подтолкнув Арию в спину. «А ты к чему это сказал?» Не выдержав, поинтересовалась я, нагоняя обратся. «Ты про что?» — не поворачиваясь, спросил он. «Про хозяина, конечно». Тебе показалось. «Правда?» Я и сама не знала, почему меня зацепил обрывок фразы. Просто в интонации Линдера... Прозвучала уверенность в чем-то таком, о чем я не имела ни малейшего понятия, а, может, догадывалась, но не хватало доказательств. Выглядела Ария бескураженно, хотя и не опускала при этом глаза. «Ты с ним заодно, Джил?» — спросила она, когда я сравняла шаг с Лендером. «Да». Я нервно сглотнула. «Нам надо срочно улететь отсюда». «Неужели вы надеялись на мое соучастие?» «На тебя?» «Не смеши. Ты теперь всего лишь заложница. Показывай, где стоит в из корабль». Перебил ее Линдер, не дав договорить до конца. «Вон тут. Ария кивком указала на небольшой спейсер с логотипом неизвестной мне компании. «У вас все равно ничего не выйдет. Это мы еще посмотрим. Заткнись и доставай чип». Вот так моя жизнь и перевернулась с ног на голову за считанные дни. Из примерной агентки конфедерации, стоящей на страже закона и справедливости, по милости некоторых личностей, я превратилась в диссидентку и преступницу. Жалела ли я обо всем? Нет, ни капля. Теперь, поняв всю сущность конфедерации, я считал ее натуральным злом. Но больше пугало будущее, краткий фрагмент которого я неожиданно увидела. Я почти уверена, что оно связано с нашим новым расследованием.